так называемое «стойла Бога». Здесь для быка устроена круглая диаметром около 12 метров хижина, по меркам Динка, огромное здание, которое всегда пустовало. Английский писатель Джон Райли, побывавший в 1976 году в Судане, удостоился редкой чести войти в святилище Динга. В своей книге «Воитель Нила» он описывает, охватившие его изумление, когда стражи распахнули перед ним ворота святилища. «Мы сразу заметили, с удивлением, пишет Райл, что здание внутри оказалось совершенно пустым, за исключением разве что священного барабана и копья остроги, почитавшихся удинка символами духовной власти и авторитета» истинное религиозное значение которых утрачено во мраке далекого прошлого. Особенно загадочным представляется назначение копья остроги для рыбы, поскольку Динка из древли были племенем скотоводов, главным источником существования для которых служило разведение скота. Возможно, специальные исследования смогли бы прояснить вопрос о том, не существует ли связи между мифами догонов и легендой об Оанессе, распространенной на Ближнем Востоке. Эти предания повествуют о людях-рыбах, которые в конце времен приплывут с небесными бархами. Тебя самих люди Динка считают прямыми потомками отца-прародителя по имени Майуаль. Этот предок много поколений тому назад спустился с неба на землю. Бог Мауаль взял себе в жены девушку племени Динка, и она зачала ребенка. Но прежде чем ребенок появился на свет, Майуаль вернулся на небо в пламени и дыме, приняв образ огромного бога-змея и превратился в радугу. Его сын, получивший имя Чиком, со временем сделался старейшиной племени и решил воздвигнуть величественное святилище в честь своего отца, небесного бога. Святилище было построено на том самом месте, откуда Майуаль возвратился к звездам. Это место, которое, согласно гипотезе палеоконтакта, следует считать стартовой площадкой инопланетного корабля, отождествляется с ранее упоминавшимся стойлом Бога. В наши дни оно пользуется таким же подсчитанием, как многие сотни лет тому назад. Вожди племени и прямые потомки божественного Маюаля с тех пор неизменно носят титул Старейшин Остроги. Легенда народа Динка, и это еще один удивительный аспект, перекликается со множеством преданий совершенно иных культур и регионов. Так, например, почти такую же легенду рассказывает о полинезийском боге по имени Оро, который по радуге спустился в Боро-Бора, чтобы взять себе в жены земную девушку память о посещении гостей свыше, люди племени Динка каждый год устраивают двухдневные празднества и церемониальные жертвоприношения возле стойла Бога. Бык ритуально закалывается, его туша располагается определенным образом, будучи сориентирована относительно неба. Подпение скорбных песнопений, обращенных к духам, Жертвенный бык становится посредником между людьми и богом Маюалем. На таких празднествах практически всегда случается, что их участники, впавшие в транс, падают на землю и начинают корчиться в судорогах. Их глаза бешено вращаются, руки и ноги совершают непроизвольные движения, губы что-то шепчут. Как только один из людей племени впадает в транс, это, по мнению Динка, означает, что его обуял Создатель, или же он вступил в контакт.